Глава 1. Тишину взорвал звон башенного била и сигнальных колоколов. «Враны!» — разнеслись над стенами Сибирска тревожные крики наблюдателей. «Враны!» Купец Сибирской торговой гильдии Виктор Тесов по прозвищу «Золотой» одним из первых сбежал на боевую площадку. Снова, как тогда, на поморском коче, Отакованным дракаром викингов, Виктор сжимал в руках автомат погибшего стрельца. Он, конечно, еще не научился обращаться с Калашом столь же ловко и стрелять так же метко, как бедняга Ака, но Виктор больше не испытывал страха перед старым оружием. Через смерть Ака и месть за Ака он прошел посвящение в стрельцы. Он сам теперь был стрельцом, а первейшая обязанность любого проживающего в Сибирске на обе стрелеца защищать город. Неважно, кто ты. Княжеский дружинник, воин-наемник, купец, ремесленник, охотник или пахарь. Но если ты вооружен стволом, изготовленным до бойни, значит, твое место сейчас на стенах или в ударном отряде. Нет патронов, их безвозмездно выдадут из княжеских запасов, или банкохранилище купеческой гильдии. Хоть немного, но выдадут. Сломано оружие, обратись к мастерам. Что можно починить, там починят бесплатно. Оружие Виктора было в порядке, и патронов, слава богу, хватало. Сотник, бровастый мужик, возглавлявший оборону стенного пролета возле западных ворот, поставил его у бойницы, к которой раньше был прикреплен АК. Рядом стал капитан Соловецких поморов Василь. Поморская команда вызвалась помочь сибирякам. «Не подведите», — глухо и внушительно сказал сотник, окинув хмурым взглядом новых бойцов. На сотнике сиял начищенный до блеска шлем. Поверх кольчуги был надет легкий бронежилет с вытертой надписью «Полиция». На поясе висела сабля, на груди бинокль. А бинокли, кстати, выдавали лишь наблюдателям и командирам самых опасных участков. «Не подведем», — пообещал за всех Виктор, вглядываясь вдаль через бойничный проем. Сотник отошел в сторону и, подняв глазам бинокль, застыл у соседней бойницы. Над лесом, примыкавшим к открытому, хорошо просматриваемому полю, перед городскими укреплениями, Словно поднятый ветром пепел, кружились черные точки. Точки быстро приближались и увеличивались в размерах, на глазах превращаясь в темные пятна. Пятна становились крупными птицами. Глядя на них, Виктор даже на городской стене и даже с калашом в руках не чувствовал себя уверенно. Вранья стая была не очень большой, но и она могла доставить немало хлопот. Однако пока в враны в атаку не бросались. Дальше кромки леса птицы подлетать не стали, опустившись на деревья и землю, и время от времени перепархивая с места на место, они будто поджидали кого-то. И ведь точно поджидали. В лесу наметилось движение. Сквозь густые заросли вслед за вранами по земле шла мощная волна, непонятная, невидимая пока но от этого кажущиеся еще более зловещие. Кое-где деревья под сильным напором гнулись и раздвигались, как тростник, кое-где ломались. Это было похоже на танковую атаку. Только танки были живыми. «Твари!» — снова прокричал дозорный с башни. «Из леса идут!»